Рогачев согласился, достал из ящика стола какую-то тетрадку и, полистав ее, отметил карандашом место в конце страницы. Надо тогда определиться, кого обязать этой покупкой. Какая там может быть цена вопроса, Герман? Думаю, миллиона три, может, четыре, но не больше пяти миллионов долларов. Ну, крупняк по таким мелочам напрягать не стоит. А вот, скажем, почему бы не попросить об этом Леню? «Это какого, Лёня?» — подался вперед генерал Петя. «Зятя моего, что ли?» «Да нет!» — досадливо поморщился Рогачёв. «Причём тут ваш зять, товарищ генерал? Его и в тетрадке-то у меня нету. Делает он свои трубы для нужд российской канализации, так пусть себе и делает спокойно, никто его трогать не думает. Я говорю про Баламута. Ну, Лёня Баламут, который М-банк, аптеки и еще там что-то такое, я уж и не помню, если честно». Он за прошлый год занес меньше всех. Значит, его и подпишем на это дело, радостно потирая руки, встрял в разговор Поплавский. Генерал Петя удивленно поглядел на Поплавского, так словно он только что увидел его первый раз в жизни. Егор Юльевич, вот ты же интеллигентный человек, да? Алексикончик-то у тебя прямо как усеньки шустрого с привоза. Поплавский яростно сверкнул стеклышками очков. А я и есть с привоза, между прочим, и горжусь этим. По крайней мере, я корни свои помню. Да я... Прекратите, пожалуйста. Рогачев поднял руку и мягко, но убедительно шлепнул ладонью по столу. Не следует выяснять отношения в моем кабинете, и собрались мы здесь для другого, смею напомнить. Значит, ясно. Подписываем баламута и точка. У тебя еще что-то есть, Гера? Гера развел руками. «Разумеется. У меня есть вопрос, и этот вопрос касается меня лично. В качестве кого я вообще буду существовать в этом проекте или как он там правильно называется? А какие у тебя самого есть на этот счет соображения? Должность в администрации или где бы то ни было еще в госструктурах ты не получишь, я уже говорил тебе об этом». Герман сосредоточился перед последним главным ударом и спокойно ответил. «Вы подарите мне компанию». Рогачев, словно и не было вокруг никого, впился в Геру недружелюбным взглядом, в котором явно читалось. «Опять свои штучки-дрючки начинаешь? Какую еще компанию? Ты о чем это?» «А все очень просто, Петр Сергеевич. Мне для того, чтобы решать подобные задачи, нужен очень мощный ресурс. Административный, Гера улыбнулся и выразительно поглядел на Киру Брикер, которая развязно подмигнула ему в ответ. «У меня, я так понимаю, уже есть. Осталось дело за малым. Я говорю о медиа-холдинге. Три, может, четыре больших сетевых проекта. Например, интернет-газета с последними новостями и аналитическими обозрениями. Желтые новости, еще что-то. Над чем я пока не думал. В перспективе свое издательство и FM-радиостанция». И причем в ближайшей перспективе. Не стоит откладывать на потом ничего, что может выйти в свет под лозунгом «Слава России». Для интернет-газеты я даже придумал название «Ока». Нравится? «Поддерживаю», — генерал Петя повернулся к Рогачеву и повторил. «Я поддерживаю», — парень Гела говорит. «С такими возможностями, которые дает медиа холдинг, он сможет творить все, что захочет. Любые границы открыты». «А сколько все это будет стоить?» Рогачев медлил с положительным ответом «Скорее для проформы». «Ведь не бесплатно это, а за счет налогоплательщиков». «И как он, — Петр кивнул на портрет, — к этому отнесется?» «Он, — веско ответил генерал, — отнесется к этому с пониманием. Для него же стараемся». «Президент возражать не станет», — тихо откликнулся Поплавский. «Ладно, Гера». Рогачев аккуратно покачал своей большой головой, словно это был маятник. Видимо, от частых перегрузок и постоянно неподвижного образа жизни, которая в основном проходила за столом, у него развился остеохондроз, от которого не спасал даже теннис. «Пиши смету первоначальных расходов!» Только он выразительно взглянул на Поплавского, отчего тут втянул голову в плечи и стал похож на садового гнома. Не зарывайся, как некоторые. «А когда вы вернете мне мои деньги, Петр Сергеевич?» Гера специально приберегал этот сильный ход напоследок. Знал, что при всех Рогачев отвертеться не сможет. А то я боюсь, что с таким тяжелым грузом на душе я не смогу работать с полной, так сказать, отдачей. Рогачев оперся обеими руками об стол и из-под поглядел на Геру. «Я думаю, мы это обсудим при других обстоятельствах». «Нет, Петр Сергеевич, давайте поставим все точки прямо здесь и сейчас». «Да в чем там вопрос-то, Петр Сергеевич?» Вальяжно поинтересовался генерал Петя. «Отдайте вы парню его деньги, и пусть он успокоится. А то и впрямь какой из него работник? Будет злобу копить, оно нам надо. Сколько там денег-то? Из-за чего сырбор бор вообще?» Это наш с ним внутренний вопрос, но считайте, что его больше не существует. Напомни мне, Герман, сколько там? Там 3 миллиона долларов. Сухо прокомментировал Гера, и по вспыхнувшим желтым пламенем глазам Киры Брикер с усмешкой подумал, что тут проблемы с тем, чтобы познакомиться поближе, не возникнет.